Глава 39 о Он пошел, нашел свой обрез, собрал несколько патронов для него, обыскал того бандита, у которого забрал винтовку, нашел у него снаряженный магазин к ней и гранату, и только после этого, махнув рукой Антонине, прихватив голову Ахмеда. Вышел на улицу и остановился на веранде в тени. Странно, тут уже должны были быть люди Пристава, да и он сам, но никого, кроме праздных зевак, что стояли и смотрели на него, на улице не было. Что, официальная часть откладывается? Ну ладно, думаю, они в заботах и делах, и на бой, что шел в кабаке, еще внимание не обратили. Можно было взять квадр, бросить в кузов башку и поехать делать дела, но какой смысл тогда ее отрубать, если никто ее не будет видеть? А ему было важно, чтобы все люди в городке видели, что бывает с бандитами, даже с самыми крутыми. Поэтому он вышел из тени веранды на солнце и пошел по главной городской улице, держа голову в руке. Люди, что встречались ему на пути, останавливались, з а м и р а л и глядя на геодезиста и на его отвратительную н о ш у Он был, конечно, страшен. В перемазанном и черном от засохшей крови пыльнике, в черных от крови перчатках, в этой своей старой фуражке, с винтовкой за спиной, с тисаком на поясе и револьвером на бедре. Он шел не быстро. достав последнюю сигарету из спачки и с удовольствием делая большие затяжки. Он видел в взгляды людей, что выходили из домов, чтобы его разглядеть. Да, отрубленная голова человека — это то, что вы никогда не забудете и никогда не забудете тех, кто эту голову отрубил. Вы всегда будете помнить, что есть такие опасные люди, как уполномоченные, которые придут за вами, если вы будете убивать людей. Свою первую отрезанную голову Горохов увидел в 13 лет и до сих пор прекрасно помнил тот момент. Это была голова его приятеля, даже скорее друга Сереги Ванина. Он нашел ее у зарослей кактусов на гребне самого высокого бархана. Голову было видно издалека. Дарги всегда их клали так, чтобы их было видно, поэтому она и привлекла внимание мальчишек, которые пришли нарубить кактусов. Они поначалу не могли разглядеть, что лежит на песке, и осторожно сняв с п р е д о х р а н и т е л е й оружие, пошли к высокому бархану. Когда разглядели, так поступали дарги. Обычно они пекли головы на песке. На южных склонах барханов, где песок раскаляется более всего и где голова за один день запекалась до нужного им состояния, потом они к р о ш и л и ч е р е п и ели мозги. Но иногда они оставляли головы убитых на барханах, чтобы в тех поселениях, из которых они похитили человека, знали, кто в округе хозяин. Когда Горохов, его брат и друг, нашли на холме голову своего товарища, они не знали, что делать. Они стояли около высокого бархана в растерянности и таращились на голову паренька, с которым разговаривали еще вчера. Сами они так и не осмелились забрать голову. Когда о ц е п е н е н и е от брезгливости и страха прошло, мальчишки бегом кинулись в селение за взрослыми. Так он и дошел до центра города. под удивленными взглядами немногих зевак. А там его эффект был сведен на нет густыми клубами пыли, рычанием мощных моторов, черным дымом выхлопа, огромные машины, залитые под самые верхние люки чистой водой, строились в колонну, готовясь отправиться обратно на север. Водный караван уходил из города. Вокруг тягачей и прицепных цистерн сновали люди, солдаты стояли группками, тут же были армейские б а г и и бронетранспортеры. В общем, всем было не до него и не до отрубленных голов. На центральной площади г е о д е з и с т свернул на север на улицу богачей. Теперь запыленная голова бандита не казалась даже головой. Она напоминала грязную тряпку, которую скомкали и несут в руке, но он ее почему-то не выбросил. Так, с головой в руке он дошел до нужного ему дома и ключом, который ему дали, отпер дверь, что вела в подъезд, поднялся на второй этаж и попытался отпереть дверь. Горохов надеялся, что она дома, но сомневался, что это так. Все-таки рабочий день в самом разгаре. Он сунул ключ в замочную скважину, но повернуть р не успел. Дверь открылась. На пороге стояла Альбина в коротком халате. О, господи! воскликнула она, увидав его. Вы испугались? спросил геодезист. Вы сейчас еще грязнее, чем были в первый раз, строго сказала она. Вы всегда ходите такой грязный. Издержки профессии, ответил он, немного смущаясь. О, господи! Что это у вас? Она увидела голову. Что это? Женщина приложила руки к груди, словно пыталась придержать сердце, то ли от ужаса, то ли от удивления. Что это? Ее и так большие глаза стали еще больше. Кто это? Горохов понял, что с головой пришел к ней зря. Он поднял голову, поглядел на нее и, как бы извиняясь, сказал: "Так это приятель ваш? Это что? Это Ахмед, да?" она была на грани обморока. ну да, ответил он. это вы его убили? я. пришли похвастаться? да нет. Горохов смутился. зачем вы сюда это принесли? в ее голосе слышались нотки женского визга. вы с ума сошли? унесите, унесите это, выбросите или похороните что ли? я пришел. Он не находил слов, хотя обычно за словом в карман не лез. Господи, фу, вы еще весь в крови, это же кровь на вас черная. Она не могла уняться. Да кровь. Это его кровь. Она брезгливо указала на голову. Нет, это кровь другого человека. Чуть насупившись, сказал геодезист. Еще в обморок, хлопни с ь ф и ф а Другого? Сколько их живы? Она кривит свои красивые губы. Никак не мог он понять поведение этой притягательной в своем коротком халатике женщины. Ну голова, ну кровь. И что? Ты в каком мире то живешь в самом-то деле? Сама, между прочим, торгуешь секретной информацией. Ничего, не кривилась, наверное. А тут от головы бандиты и убийцы глазки закатываешь. Он с т е п н я к родившийся и выросший на краю карты, с детства видел такое неоднократно. Всю жизнь имел с подобными вещами дело и не понимал, почему женщина так на это все реагирует. Сразу видно, г о р о д с к а я А ведь он мог уехать из города, не устраивать бой в кабаке, не рисковать. Но разве ей скажешь, что о н о с т а л с я из-за нее? Нет. Никогда он в этом никому не признался бы, даже себе не признался бы. У вас деньги есть, чтобы закончить неприятный разговор? Спросил Горохов. Теперь она смотрела не на голову бандита, а именно на него. Теперь, кроме закатывания глаз, она еще и губки поджала. Весь ее взгляд так и говорил: я так и знала, что дело закончится деньгами. Да не мне! Раздраженный и одновременно оправдываясь, говорил геодезист. А кому? Все теми же поджатыми губами спросила она. Вам. Вам нужно убираться отсюда. Что? Ее тон изменился. Убираться? Убираться, убираться. Судя по всему, ваш Геннадий Сергеевич с е в а с т ь я н о в уже знает, что вы приторговывали документами. Откуда вы знаете? Она не верила ни единому его слову. Он заказал себе нового секретаря. Через н е д е л ь к у д р у г у ю секретарь будет готов. Нет, она не верила ему. Да вы ведь и сами заметили, что отношение его к вам изменилось. Но изменилось? Нет, сказала она со злым упрямством. Ну вот. Вы сами своим поведением подтверждаете, что я прав. Горохов все отлично видел по ее мимике и поведению. Я так думаю, что и пареньки из службы безопасности с вами последнее время беседы проводили. Опять его слова попали в цель. Альбина стояла не шевелясь. Ее глаза стали круглые, а голове, что Геодезист держал в руке, она уже позабыла. Собирайтесь. Сказал он тоном, каким хотел ее успокоить. Уедете, они вас искать не будут. И не тяните. Тянуть нет времени. От этих ребят из вода добывающих компаний в этом городе даже я вас не смогу защитить. Они меня убьют? – спросила она медленно. Убьют, кивнул Горохов. И если я за вас вступлюсь, возможно попытаются убить меня. Это серьезные ребята с большими деньгами. С ними лучше не рисковать. Пока тут стоит караван, вам нужно уезжать с ним, а он уже строится. А кто же вы такой? Она смотрела, словно сквозь него. Я уполномоченный. Слыхали про таких? Теперь она смотрела уже именно на него. Кто ж про них не слышал? Еще с детства слышала, но никогда не видела. Ну вот он я. Не очень, да? Она молчит. Посмотрели? и хорошо. Собирайтесь, пока караван не ушел. Берите самое ценное. Деньги ваши где? Деньги? Она немного удивилась. Ну в кошельке, конечно. В кошельке? Он удивился. У вас все деньги в кошельке и сколько же там рублей тридцать? Тридцать? Вы на такой должности накопили тридцать рублей? Неужели с е в а с т ь я н о в не платил вам нормально? Нет, у меня в банке еще около тысячи, ответила она и опять с обидой. Как это с е в а с т ь я н о в не платил ей? Надеюсь, не в губах о банке. В губах о банке. Отлично, он говорил с известной долей сарказма. Лучше и не придумать даже. Собирайтесь, попробуем забрать у них ваши деньги. А почему мы не сможем забрать мои деньги у банка? Слишком большая сумма. Собирайтесь. Вам помочь? Я сама. Только берите самое ценное, то, что влезет в один рюкзак. Хорошо. Ответила она недовольно.